Глава вторая. Радости моей немного поубавилась, когда встретила Элею Рамиру Илде. Судя по острому взгляду, которым красотка прошила меня, будто шилом проткнула блинную экспресс-маску, она не забыла. И то, что я вышла замуж за ее обожаемого Северушечку, тоже не простила. Странно, что эта девица вообще соизволила вернуться и почтить своим присутствием наш маленький городок. Госпожа Дуняша Соксхлет! Рамира присела в изящном реверансе и слегка склонила голову, украшенную невероятно высокой и сложной прической. Прекрасно выглядите! Надеялась, что ты растолстела! Читалась печальная мысль в ее чистых глазах. «Вижу, вы расстроены этим фактом, Эле Илде!» Я повторила ей реверанс, и едва заметный кивок. «Но даже разочарование вам к лицу. Чем обязаны честью лицезреть вас на нашем семейном празднике?» «Семейном?» Она сделала вид, что удивилась, а потом широко улыбнулась. «Вот как! Значит, вы в родстве с девушкой-драконом? Тогда многое становится понятным!» и замолчала в желании вынудить меня паузой проявить любопытство. Я вообще-то направлялась к воротам, надеясь перед началом торжественной части свадебной церемонии показать рисунок мужу, когда наткнулась на эту особу. Но Рамира решила, что я прибежала ее встретить, и отступать не собиралась. «Вы же понимаете, о чем я?» Нарочито громко продолжила она и обвела ладонью вокруг своего лица. Ваши черты далеки от идеала в нашем мире. Поэтому понятно, отчего вами так интересуются драконы рожденные. Видимо, в уме, говорят, звериные части их натуры. Она сжала пальцы в кулачок и прыснула в него, крайне довольная собой. Еще бы, меня столь витиевато еще никто тварью не обзывал. Сразу видно дворцовую выучку и натуру, закаленную в образцовом серпентарии. Но решила отложить восторги на более позднее время. А сейчас, уверенно, протиснулась между аллеей и лошадью, с которой она только что спрыгнула, и помчалась дальше. — Вы же не обиделись? — радостно крикнула мне вслед Рамира. — И не надейтесь! — рассмеялась я на ходу. «Сейчас мне ничто не могло испортить настроение». Иришка выходит замуж, и от волн ее любви уже качала весь дом. Девушка была так счастлива, что даже слуги ходили, постоянно улыбаясь. Драконица будто заряжала всех флюидами радости. «Может, поэтому я не впадала в уныние от неудачных поисков деток в своем мире?» «А сейчас и этому нашлось решение». Удивительно, но каким-то чудом Тоя запомнила лицо одного из детей. Возможно, постепенно нарисует и остальных. Девочка так талантлива. Стало понятно, почему она такая тихая и предпочитает быть одна. Сразу видно творческую натуру. В ратуше как обычно, было не протолкнуться. «Дуняша!» – окликнули меня, и я обернулась. «Добрый день!» – улыбнулась Клуду. «Я к мужу!» «Ясное дело!» — ухмыльнулся он и подмигнул. — Не ко мне же. А вот я бы к вам с удовольствием наведался, точнее, в вашу блинную. Когда открытие? Переезд затянулся из-за церемонии, — сообщила ему, замечая, как посетители притихли, прислушиваясь к нашей беседе. Но Умэ Соксхлет уже купил замечательный домик в центре Тахры. Это в двух шагах отсюда. Как только ум отъешь, откроет двери для посетителей, мы разошлем всем постоянным клиентам вкусные конвертики». «Письма, которые можно съесть?» – изумился полисмен. «Как так?» «Скоро это перестанет быть тайной», – хитро прищурилась я и помахала жарку. «До встречи!» «На самом деле я ничего особенного не придумала». «В день открытия мы разнесем всем по блинному конвертику с различными начинками», сказала своим крошкам. «Это способ красиво подавать блины. Из круглого, завернув с трех сторон, превращаем его в треугольный, а затем подворачиваем по очереди все вершины, чтобы получился маленький треугольничек. Как раз в это время мои девочки старательно тренировались, делая угощение для гостей и слуг. «Увы, кормили мы только их». В дом градоначальника клиенты приходить отказывались. Спасали от депрессии лишь немногочисленные заказы. Но их присылали самые смелые, поэтому работы было очень мало. Иногда брали оладьи и яичные рулетики, но в основном просили «Иришкин хворост». Это стало настоящим хитом. Все хотели попробовать тесто, прожаренное на драконьем пламени. Я прошла через весь зал и заглянула в кабинет мужа. «Можно отвлечь вас от работы, дорогой супруг?» «Нужно». Он захлопнул большую амбарную тетрадь и поднялся кивком, отпуская мужчину в темном костюме без каких-либо украшений. «Я как раз собирался домой, как прибыл Элей Лемьер». «Это тот сыщик, которого рекомендовал Аккерит?» Я уважительно посмотрела вслед мужчине с крайне неприметной внешностью. Сейчас я бы ни за что не сказала, какого цвета его глаза или была ли ямочка на подбородке. Будто лицо напрочь стерлось из памяти. Выглядит профессионалом. И что он сказал? Нашли Бергжа? Скоро найдут. Серьезно пообещал мужчина и приблизился ко мне. Я могу поцеловать вашу руку, дорогая супруга. Нет, огорошила его и широко улыбнулась. Лучше поцелуйте меня сюда и коснулась кончиком пальца к губам. Уме обнял меня так нежно и осторожно, будто я была стеклянной, наклонился и накрыл мой рот твердыми губами. Миг и поцелуй стал таким жестким и требовательным, что подогнулись колени, а сердце забилось часто-часто. Ратуша, очереди и дела тахры будто перестали существовать, и осталось лишь наше сбившееся дыхание, жар, струящийся по венам, и две ауры, слившиеся воедино. В какой-то момент я поняла, что вот-вот растворюсь полностью в этом безумии, и вздрогнула. Севери замер и медленно, очень неохотно отстранился. Я отвернулась, чтобы скрыть смущение, будто могла что-то скрыть от мужа, и, поправив одежду, вынула лист бумаги, разложила его на столе и сообщила дрожащим голосом. То я нарисовала. Это один из детей с фото. Сегодня, после бракосочетания Энрики и Ордона, мы с Айкеритом обойдем портал и отыщем эту девочку. Я обернулась и встретилась взглядом с мужем. Аура Севери светилась. Он тоже был счастлив, искренне разделяя мои эмоции, как никто другой. И я решилась. Если получится найти ребенка, то и у нас, с уме будет первая брачная ночь.